Через пару дней появился Марлоу, невыносимо элегантный и подтянутый. Если бы своими глазами не видел, ни за что не поверил бы, что этот джентльмен способен хлестать виски из горла и упиться до поросячьего визга. Привел с собой смуглого черноволосого мужика в мятом белом костюме, сказал, что нам предстоит ломать банк где-то на востоке, и Салех – финансовый консультант. Вовнутрь проникли неожиданно легко – Банковская система оказалась западного производства и использовала англоязычную терминологию. А вот текстовые данные были записаны вязью, даже пришлось на компе доставать арабские шрифты. Но Салих среди этой противоестественной каллиграфии чувствовал себя как рыба в воде, и довольно быстро мы нашли нужного клиента. Вытащили список счетов, проводки и платежки. Всего этого оказалось неожиданно много, да и сумму мелькали, внушительные, прямо скажем. Другого клиента? Третьего? Хорошо, хоть цифры оказались арабские, не пришлось в приличный вид преобразовывать. В отличие от дат, которые удивили 1400 какими-то годами, пока не догадался григорианский календарь принудительно установить. Собрался было печатать, но финансовый консультант в белом костюме извинился и вежливо, но твердо попросил вывести данные в привычном для его страны виде, типа сам-то он разберется, а вот начальство... «Начальство – это понятно. Начальство надо уважить». Снова возвращаю исламский календарь, гордо поворачиваясь к Салиху. «А он просит и цифры поменять на более привычные». «Ага. Араб просит поменять арабские цифры на более ему привычные. Приплыли». Сказать, что я удивился? Ничего не сказать. Ну и получил в ответ получасовую лекцию о развитии письменности на Востоке. И математики еще». Как я понял, европейцы украли у арабов арабские цифры, поэтому сами арабы пользуются индийскими. Офигеть! Интересно, а индийцы чем пользуются? Их-то цифры у арабов? В документации технология формирования арабских отчетов индийскими цифрами была описана. Поменял формат вывода и принтер зажужжал, выдавая заполненные неведомыми закорючками листы. Довольный Салих убежал, унося стопку распечатанных бумажек а к нам через пару дней зашел сияющий Марлоу. Я как раз читал новости про то, что половину Саудовского королевского дома отправили в тюрьму за финансовые злоупотребления а какого-то принца так и вовсе к стене прислонили. И гадал, не с нашей ли подачи это все случилось? Марлоу велел к 22 часам быть при параде и готовиться к приятным переменам. Я пошурудил вешалки в шкафу и не нашел там ничего нового. Ехал-то на неделю, в экскурсионный тур – и фраг захватить не догадался. У Димки и вовсе, кроме маек и трусов, ничего не было. В Тае другую одежду не носят. Поймали Робби, спросили, как быть. Робби вызвонил Сэма, тот созвонился с шефом и повез нас в магазин. В этот раз Сэм был один и без автомата. Пояснил, что нас простили за прошлые грехи, дали гражданство, и вечером большой босс будет вручать документы. Поэтому дресс-код и все такое». Трусы нагладить и стрелки на джинсах навести будет недостаточно, хихикнул он на наши вопросы. Но и приличные костюмы ни к чему, просто не успеют сшить. Поэтому слаксы, светло-однотонные рубашки, галстуки. Галстуки обязательно, у босса на этом пунктик. В результате в знакомую уже переговорку с видом на океан мы вошли элегантные, как два рояля. С выпускного так прилично не одевался. Бигбосс вскоре пришел и задвинул речь о сотрудничестве, перевоспитании, пользе для общества и крайней его общества гуманности. Что он рад приветствовать нас уже не как преступников на пути исправления, а как полноправных новых членов. Повернулся и ушел. После чего Марлоу вручил нам Identity Cards. Обычные такие карточки размером с кредитку, чем-то на современные российские права похожи. Мы вроде как удивились, что обещанный нам американский паспорт выглядит малость посолиднее. На что Марлоу выдал прочувственную речь про новый мир, первопроходцев и светлые перспективы. После чего свалил тоже, не дожидаясь вопросов. Остались мы с Димкой вдвоем. Два новоявленных гражданина неизвестно чего. Почему-то сразу вспомнилось, как меня в пионеры принимали. Тоже рубашку белую гладили, галстук повязывали. Но там по подушевнее было. Какой-то старый большевик рассказывал, как они с Ильичом одно бревно на субботнике тащили. В переговорку засунулся Сэм в джинсах и футболке. «Так, мужики, пять минут переодеться в нормальную одежку и жду вас у машины. Поедем в кабак гульнем. С вас простава!» Последнее слово он произнес по-русски и, явно довольный результатом, ушел.